Эпизод 1. Часть 2. Тихий океан. 100 миль восточнее острова Тайвань. Борт ракетного катера «Черное перо Мару». 6 часов 32 минуты до начала. На палубе пера было не протолкнуться. 40-метровый катер, приняв дополнительных пассажиров, стал до ужаса тесной металлической коробкой, где постоянно приходилось кого-то обходить, втягивать живот, чтобы разминуться в коридорах, и внимательно смотреть вверх, прежде чем подняться по трапу. Моряки из команды по извечной морской традиции по трапам буквально летели как вверх, так и вниз. Несмотря на посвежевший ветер и волнение, работы на палубе продолжались. Вспыхивала электросварка, ставились дополнительные элементы крепежа, опирающиеся на силовой набор корпуса, Рельсовое орудие в собранном виде занимало больше половины длины корабля. Никаких элементов наведения предусмотрено не было. Стрелять предполагалось, доворачивая корпус корабля. Ничего иного за столь короткий срок подготовить было нельзя. Так что неудивительно, что в какой-то момент девушек и женщин, чье непосредственное участие в штурме предполагалось, собрали в матросском кубрике, Это было единственное место, где они все разом поместились. Не просто так собрали, разумеется. «Так, всем вниманием!» Сидзука повысила голос, чтобы ее с гарантией услышали. «Сейчас вы все раздеваетесь и подходите ко мне. Вот в этих мешках нижний, или, можно сказать, внутренний, слой комплекта боевой униформы со встроенной защитой. Одеваете комбинезоны и опять подходите ко мне на проверку. Кто внезапно вспомнил, что давно не посещал Гальюн, сейчас самое время. Для того, чтобы сделать это позже, придется здорово постараться. Может, мы сначала получим снаряжение, а потом будем раздеваться-одеваться? Когомимори, и здесь, не изменившая своей не слишком удобной для других бело-красной униформе Мико с летящими рукавами, буквально кожей чувствовала липкий взгляд Якуин. Вполне достаточно, чтобы вместе, полном незнакомых женщин, почувствовать сильный дискомфорт. «Нельзя!» – отрезала Мезучи. Потертости, опрелости, раздражения, любые повреждения кожи нужно убрать перед тем, как одевать нижний слой, знаешь ли. Несмотря на дополнительные слои и обработку, основа композита – стеклоткань. За несколько часов ношения любые уязвимые места превратятся в кровоточащий воспаленный кусок мяса. «Бррр! Зачем тогда одевать эту гадость?» «При попадании пули 16 в обычный бронежилет с дистанцией 20 метров у человека как минимум будут трещины в ребрах, если не переломы». Зара в темпе скинула с себя всю одежду и, не прерывая импровизированную лекцию, покачивая бедрами, подошла к богине рек. Точнее, не особо грациозно протиснулась мимо остальных дам. Вот эти белые шкурки при ударе пули распределяют усилия по всей поверхности тела. В нашем случае даже попадание пулеметной пули калибра 12,7 не убьет носителя гидродинамическим ударом, а только собьет с ног и оглушит. Правда, в случае тяжелого оружия защита одноразовая, материал просто рассыплется, если энергия снаряда слишком большая. Внутренний и внешний слой композита предназначены для того, чтобы продукты распада не попали на голую кожу. Поверьте, это не тот опыт, который стоит получить. Я знаю, о чем говорю. Мы проводили тестовые отстрелы персональных комплектов для заказчиков из клана Ахаяси. Кагамимори вздрогнула. Сидзука перегрузила свой скрывающий амулет, заставляя раствор из канистры тонкой струйкой подняться и растечься пленкой по поверхности тела капитана пера. Рефлексы опытного охотника на демонов буквально выли, столь мощное мезучи буквально в нескольких шагах, воспринималось не иначе, как смертельная опасность. Чтобы заставить себя начать раздеваться, пришлось приложить неимоверные усилия. И, конечно же, рядом тут же нарисовалась Хицуги, вкрадчиво вещая практически на ухо. «Кухихи, я же сказала, те два мужика занимались твоим роскошным телом, Исключительно по делу. Для достижения эффекта нужно, чтобы нижний слой плотно облегал все твои выпуклости. И я следующее. Рванула к демону, такому родному, знакомому и надежному Кагамимори. В спину ей прилетел тихий смешок. Белье. Сидзука слила использованную жидкость в пустую канистру и сформировала новый шар из раствора, висящий в воздухе. Что белье? Несмотря на час сна, все-таки сморившего главу клана зеркальщиков в самолете, косури все еще тупила. «Снимай белье», — уточнила богиня рек. «Кия! Зачем этот хентай?» На тестовых испытаниях трусики, оставленные под нижним слоем на трупе, ломали при попадании пули в центр массы тела тазовые кости, знаешь ли. Индифферентно сообщила змея. От тона и, главное, спокойно равнодушного выражения лица девочки, Кагамимори мигом растеряла всю стеснительность, скидывая последнюю одежду. И даже не обратила внимания на якаинскую реплику «Ах, какой вид!». Щуплая маг, детектив продолжала увлеченно доставать старшую из сестер, исправно отвлекая ту от мыслей и переживаний о младшей. «Все равно сделать пока было ничего нельзя». Вдобавок кто сказал, что нельзя получать от процесса удовольствие. Пресловутый нижний слой оказался полным комбинезоном, грубовато повторяющим контуры тела, особенно вызывающе смотрелись отдельные чехлы для каждой груди. С высоким, стоящим воротом и единственной молнией на спине. Действительно, если приспичит в туалет, придется проявлять чудеса гибкости, чтобы сделать это быстро. Да, забыла сказать. «Спина – уязвимое место, имейте в виду. В бронике там большие пластины, но из-за молнии защита не к черту, только против ударов и падений. Можно повредить позвоночник, если поймать пулю спиной». Зара уже оделась и, отыскав в общей груди мешок со своим именем, в темпе одевала остальные слои брони. Водолазку и средние брюки, верхние брюки, бутсы, странно смотревшиеся, с керамическими защитными щитками, выкрашенными в камуфляжные пятна. «Мы не пользуемся таким снаряжением, но, кажется, подобные комплекты должны стоить целое состояние». Касури проводила взглядом струйку жидкости почти черного цвета и с ужасом вспомнила, сколько она не мылась. Глупость, конечно, но ей показалось, что все это видели, и девушка постаралась поскорее перевести внимание на что-то другое. Кухихи, а как же, это даже не серийный выпуск, а прототипы? Как Гамиморе вздрогнула на последнем слове. Наверняка клан, конечно же, охуяси, в строгой секретности проводил испытания много лет, и вот по доброте душевной предоставил защиту нам и штурмовикам из ЧВК Святой Крест. То-то они согласились на операцию, в которую ни один нормальный наемник не сунется. Без разведки, сходу, сбоя атаковать десантом незнакомый берег. Якаин язвила, пока Мизуча окатывала ее водой. Одного раза не хватило. Видимо, в отличие от остальных, детектив испытывала не самые приятные ощущения и пыталась отвлечься болтовней. Зара подтолкнула жрицы мешок с ее именем, и Кагамимори теперь выкладывала на ближний рундук элементы брони с каждым предметом, все больше впадая в задумчивость. Как это все должно разместиться на ее не таком уж большом теле? «А этот крест, они вообще что за птицы?» «Птицы!» — фыркнула он в Мараке. «Скажешь же, Скорее рыбы. Да, ультракатолические псевдорыбы, живущие в религиозной реальности». И, полюбовавшись на выражение лиц, одинаково подвисших людей и демонов, гордо протолкнулась на выход. В трех милях за кормой пера в рубке оглушительно чихнул командир креста.